Глава 2. Он сидел у костела, пил горячий имбирный напиток из полулитрового пластикового стаканчика и слушал звон колоколов. Было прохладно, но хан не хотел уходить. Тут так спокойно и очень красиво, хоть листья на деревьях и поредили, а известняк кладбищенской ограды потемнел от влаги. Утром звонили из Москвы и сказали, что у сестры рецидив. Она попыталась выпрыгнуть из окна лечебницы, благо на нем имелись решетки. Сейчас Лена лежит в отдельной палате под сильными успокоительными. Все же передалось ей сумасшествие от матери. Или не только ей. Опять тот же вопрос, что не дает покоя в последнее время. Этой ночью Кир проснулся и обнаружил себя не в кровати, а у окна. Он стоял, привалившись к подоконнику животом, и дышал свежим воздухом. Для того, чтобы впустить его в комнату, он открыл окно, но как это происходило, хан не помнил. «Я тоже страдаю лунатизмом», — испугался он. «Но не знаю об этом, потому что живу один». Чтобы успокоиться и не накручивать себя, Кирилл достал из сумки пачку гомеопатических таблеток, приобретенных тут, в Берлине. В России он пил настойку пустырника. Она и помогает хорошо, и не противная. Взял ее с собой, но она быстро закончилась. Пришлось обращаться к местным фармацевтам. Кир хотел приобрести что-то посильнее травяных капель, но медикаментозные успокоительные продавались только по рецептам. и ему ничего не оставалось, как взять гомеопатические. Тогда он понял, почему в Берлине так много этих бесполезных, на его взгляд, кабинетов и аптек. Закинув в себя сразу три, он принялся усиленно их рассасывать, но более-менее успокоился еще до того, как на языке растаяло последнее. Все с ним в клиническом смысле нормально, отклонений нет, но появился эмоциональный дисбаланс – а у кого бы он ни возник, когда стресс за стрессом. Даже небольшой влияет, а к нему хан относил знакомство с немецкими родственниками, которых он пытался разыскать долгие годы, и вот чудо свершилось. Он встретился с племянником своего деда, но тот умер и теперь преследует его в кошмарах. А сестра слетела с катушек и теперь лежит в психушке, пусть и добровольно. «Но мне не имется», — начал поругивать себя Кир. «Я прусь опять в Берлин, иду туда, где видел покойника, что оживает в моих снах, и пытаюсь приобрести его квартиру. Да что со мной не так? После такого любой нормальный человек отправился бы в санаторий на воды, в тот же немецкий Баден-Баден». Кирилл сделал себе чаю, разбавил его холодной водой, чтобы не ждать и выпить сразу. Он успокоился и захотел поскорее уснуть. Удалось не сразу, хотя вроде успокоился. Что-то не давало погрузиться в дрему. Мешали не мысли, а звуки. Холодильник рычал. За окном нет-нет да проезжали автомобили. Свет, пробивающийся из-под двери. И красный огонек на телевизоре. Запах кондиционера для белья фиалковый. Кирилл вертелся, то укрывался с головой, то скидывал одеяло на пол, но уснул только под утро, когда уже начало светать. Пробудился в кровати, и это порадовало, как и блинчики на завтрак. Обратный билет у Кира был на послезавтра, но он подумывал о том, чтобы взять другой. Тот, что имелся, невозвратный, но черт с ним, пусть пропадает. Нужно валить из Берлина, который сводит его с ума. но сначала нанести прощальный визит Альтен и Краузе. И вот он сидит перед костелом, пьет имбирный напиток и говорит обеим улицам Алфидерзейн. Он их не видит, одна за спиной, вторая спрятана за храмом, хладбищенской ограды и деревьями, высаженными вдоль нее. «О, это опять вы!» Услышал Кирилл громкий женский голос и обернулся. По аллее в его направлении ковыляла бабулька с корзиной цветов. «Добрый день!» «Здравствуйте! Мы знакомы?» «Меня зовут Ингрид!» Она плюхнулась рядом, шумно выдохнула и вытерла лицо платком. «Я торгую цветами на Альтенштрассе и ближайших к костелу улицах уже больше 60 лет!» «Так много! А вам не дашь больше пятидесяти трех!» «Льстец!» хихикнула бабка. «Где мы встречались, позвольте узнать?» «Я видела тебя на Краузе, когда ты выходил из дома под номером 13. Там жили ханьцы». «Да, я заглядывал к Фредди». «И к нему тоже?» «Я видела тебя после его смерти, буквально на днях. Может, вчера?» «Вряд ли». «И то верно, там полиция была на двух машинах, и я бы тебя не запомнила». «Полиция?» «Всегда приезжает, если человек умер». «Порядок такой». Кир понимал, что у дамы, с которой он имеет беседу, могут быть провалы в памяти, поэтому напомнил. «Вы сказали, что встретили меня на днях, а Фредди скончался примерно месяц назад». «Так Харри концы отдал». «Сын?» «Нет, сын Герхард жив-здоров». «Постойте, я запутался. Герхард, он же Харри, отпрыск Фредди». «Харри, его помощник, полное имя Харрисон, фамилия Алби». «Он стройный блондин?» — бабка кивнула. «И жил он в квартире старика Хайнца?» «На птичьих правах, как оказалось. Всем говорил, что сын Фредди, а на самом деле просто помощник». «Да что вы говорите?» — протянул Кир, в голове которого прояснилась картина с квартирой. «Потом пришел стыд. Он дискредитировал риэлтора, который всего лишь выполнял свою работу, а не мошенничал, как подумалось ему. Нужно срочно отозвать жалобу и извиниться перед ним. «Всю округу дурил, паршивец», — продолжала фрау Ингрид. «Долгов за собой оставил на несколько тысяч. Говорят, из дурной семьи парень. Все родственники — преступники. Хари еще самый безобидный из них оказался. Мелкий мошенник. Хотя, кто знает... «За что-то же его убили?» «Харри убили?» «Я же говорила тебе!» «Нет, или не тебе?» Цветочница посмотрела на Кира так, будто впервые видит. «А ты кто такой?» «Деменция, это очевидно». «Так может, старуха со спутанным сознанием ввела его в заблуждение насчет Харри, а также его смерти?» «Я хотел купить у вас цветы», — сказал Кир. «Точно! Вот этот букетик я правильно помню?» Она указала на самый пышный и наверняка дорогой. Хан подтвердил. 20 евро!» Виник этот стоил от силы 10. Но спорить с бабкой он не стал. Отдал ей деньги, взял букет и заспешил прочь. Он успел отойти метров на десять, когда зазвонил телефон. Номер определился немецкий. Кир решил, что с ним хочет поговорить кто-то из коллег-коллекционеров, которым он сообщил о том, что находится в Берлине. «Господин Ханов», — услышал он густой бас, «я». «Здравствуйте», — говорили по-русски, но с резким акцентом. «Вас беспокоит из криминальной полиции Берлина. Майор Иванов». Звание звучало одинаково на всех языках. «Слушаю вас. Вы были знакомы с Харрисоном Алби?» Хан начал лихорадочно соображать, как лучше ответить «да» или «нет». «Алло, вас не слышно!» «Я вспоминаю!» Он решился таки «нет». «А с Герхардом Хайнцем?» И тут он понял, почему ему звонят. «Визитка!» Он дал ее Харри. На ней имя и номер мобильного. «С ним – да, но шапочно. Поговорил минут двадцать и все». «Вы где сейчас находитесь?» «На Альтенштрассе», — не стал врать Кир, хотя хотел, но с немецкой полицией лучше не связываться. «Прекрасно, а я на Краузе. Не могли бы вы подойти?» «Хорошо, но времени у меня мало. Многое не потребуется. Жду вас!» Пришлось Хану тащиться на Краузе. Чтобы не сталкиваться больше с фрау Ингрид, он пошел в обход. Дурацкий веник оставил на первой попавшейся скамейке. Хотел кинуть в урну, но потом решил, что тот может кому-то сгодиться. Букет хоть и страшненький, но для могилки сойдет, а кладбище вот оно, рядышком. Майор Иванов оказался мужчиной средних лет, с внешностью далекой как от славянской, так и арийской, типичный азиат. Наверное, его немецких предков когда-то переселили в Казахстан. Они там пустили корни и перемешались как с местными, так и с русскими. В квартире Иванов был не один, с криминалистом. Тот сидел у камина, брал из него какие-то образцы, а рядом с ним стояла целая передвижная лаборатория. Понаблюдать за ним не удалось. Майор провел Кира в кухню. «Как вы уже, наверное, поняли, мы ведем расследование по делу об убийстве Герра Алби, который всем представлялся сыном Фридриха Хайнца», — начал Иванов. «Расскажите, при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?» Кирилл ответил, но сухо, не вдаваясь в подробности. «Когда конкретно вы были тут?» «Позавчера», «Часов шесть вечера», Иванов кивнул. Судя по всему, полиция уже имела какие-то сведения на его счет. Кто-то из работников конторы, расположенной над квартирой, мог видеть его. И пока все сходилось. Хари угощал вас кофе?» «Да». «Из какой чашки вы пили?» Он открыл ящик для посуды, и Кира увидел ряд одинаковых чашек голубого цвета, а также несколько разномастных. «Не могу сказать точно. В одной из голубых. А Гер Алби...» Тоже. Кофе не показался вам странным на вкус? Нет, только очень крепким. Я после плохо спал. Визитку зачем Харри оставили? Я думал, он сын старика Хайнца. У нас общие предки. И один из них имел свою кузню, а я собираю холодное оружие. Надеялись пополнить коллекцию еще одним экземпляром? Георг Майер, булочник, сообщил, что вы купили у него нож, выкованный одним из Хайнцев за хорошие деньги. «Да. Не жаль вам было отдать двести евро за обычную раскладушку?» Айда, да старик, ай да сукин сын!» — соврал майору и глазом не моргнул. «Коллекционеры все немного чокнуты», — ответил на это Кир. «А сколько бы вы отдали за этот экземпляр?» — спросил Иванов и выложил на стойку нож для резки мяса. «Можно взять в руки?» «Да, пожалуйста». «Какой красивый!» Кир увидел фирменное клеймо на рукоятке и понял, что его тоже выковал его далекий предок. «Я не пожалел бы тысячи! Продадите!» «Это не мое!» — скупо улыбнулся Иванов, и уголки его узких кари-зеленых глаз скрылись под опустившимися веками. «А чье?» «Найдено тут, в доме!» Фредди и тот, кто выдавал себя за его сына, уверяли меня, они не имеют того, что меня бы заинтересовало. Этот нож, господин Ханов, судя по всему, был украден у фройлен Олдридж. Кто это? Внучка и наследница Клауса Хайнца. Она живет на Альтенштрассе, в доме под номером 46, что достался ей от деда. В него вломились на днях, и ничего вроде бы не пропало, кроме вот этого ножа. Харрисон Алби проник в чужое жилье, чтобы украсть предмет кухонной утвари, что-то не верится. Может, он думал, что вы отвалите за этот предмет огромные деньги? Он не мог так думать. Знал, за сколько я купил раскладушку у булочника Майера. Не за 200 евро, конечно, но ради тысячи тоже не станешь рисковать свободой, если ты не наркоман или отморозок. Тут в кухню зашел эксперт. В его руках был контейнер с какими-то огарками. Нашел, сообщил он Иванову. Теперь картина более-менее ясна, затем протянул майору пинцет. Глянь сам. Тот подцепил кусок жженого дерева и поднес его сначала к носу, потом к лампе, понюхал и рассмотрел. Да, это сандал. Остатки трубки, которую курил старик Хайнц. У него их было две, и это оказалось в камине. Они обменялись многозначительными взглядами. А Кирилл уловил знакомый запах. Не гари или табака, а чего-то горько-сладкого, немного душного. Он сразу вспомнил тот вечер, когда шел к старику Хайнцу и встретил космического охотника. От него несло тем же. «Древесина сандалового дерева богата эфирными маслами», — сообщил криминалист. «И они выделяются при нагревании. Это всем известно». пожал плечами Иванов, поэтому из него делают не только трубки, но еще романтические палочки. Еще четкие, заметил Хан. Тепло тела тоже может запустить механизм выброса паров, пусть и не такой мощный. Это как раз полезно. Для кожи рук точно, но ну и для нервной системы. Но если эфирные масла горят и смешиваются, то это опасно. Надышавшись ими, можно умом тронуться. Галлюцинации обеспечены точно, как и головная боль, скачки давления. Старик умер от того, что курил трубку из сандалового дерева, недоверчиво проговорил Кир. Конечно, нет. Ее заправили не только обычным табаком, но и ядовитым растением. Скорее всего, перетертым корнем веха, который растет на берегах водоемов, в том числе у озера на соседней улице. Возможно, сушеными ягодами красавки, ее еще белодонной называют. Или листья табака просто обработали соком аконита. Его в древности использовали для отравления стрел. Майор тяжело посмотрел на коллегу-криминалиста, и тот сразу замолк. «Больше не задерживаем вас, господин Ханов». обратился он к Киру. «Если будут вопросы, позвоним. Я завтра улетаю». Он понял, что сегодня уже не получится. «Спасибо, что предупредили. Ауфидерзейн». Хан распрощался с полицейскими и с удовольствием покинул квартиру. Эфирные масла, смешанные с природными ядами, казалось, пропитали ее. «Теперь понятно, почему я был не в себе», подумал Кир, испытав сначала злость, потом облегчение. Когда я явился к Фредди, камин горел, наполняя помещение жаром и запахами. Мое сознание помутилось, и кошмары стали следствием. Хан шел по Краузе, полной грудью вдыхая чистый воздух. Ему снилась и эта улица, только по ней он бежал за красивой дамой, похожей на ту, что увидел в самолете. Букет, который он оставил на лавке, так и лежал. Кирилл подобрал его. Не такой уж и страшный. Скромный, да. Сейчас продают другие, пышные, яркие, причудливые. Но в этом букете своя прелесть, как в охапке сирени или трех тюльпанах. Как в огородных астрах, как в ветках вербы. Кирилл решил подарить цветы Элизабет Олдридж. Она живет на Альтенштрассе, и ему все равно проходить по ней, чтобы дойти до остановки автобуса. Он достиг дома под номером 46. Двухэтажный, довольно красивый, без лавки, аптеки или медкабинета на первом этаже. Особнячок был полностью жилым, и возле него рос шикарный клен, мощный, высоченный. Кир заскользил взглядом по его стволу и наткнулся на одно из окон. В нем он увидел лицо. Женское. И как будто знакомое, опять барышня из сна или самолета? Кирилла резко затошнило. Он посмотрел на букет из невзрачных цветов. Может, среди них есть вех, что фрау Ингрид сорвала у протекающей рядом речушки? Откуда старухи знать, что он ядовитый? Хан отшвырнул веник, вытер руки влажной салфеткой, затем снова поднял голову, в окне никого не было. Женщина привиделась? Или просто отошла? Выяснять не хотелось. Кирилл Ханов решил... что хватит с него Берлина и немецких родственников. Никогда раньше он так не хотел поскорее вернуться домой, в Россию.